Глава 9 Эрик Будильник пищал с противной настойчивостью, разбивая в дребезги мой упоительный сон. Нахрена я согласился на столь ранний перелет. Одно успокаивало, лечу я бизнес-классом, с полным комфортом и внимательным очень внимательным обслуживанием на борту. Я хотя потянулся в кровати, разминая затекшие во сне мышцы и откинув одеяло, взял с прикроватной тумбы надрывающийся телефон. Электронный циферблат современного девайса подмигивал мне пугающими цифрами. «Пять утра!» Так рано я не просыпался, даже когда учился. Мой самый ранний подъем за полчаса до начала занятий, и не важно, что до учебного заведения по пустынной трассе ехать 20 минут, я всегда и везде успевал. Вот и сейчас. Крепкие объятия Морфея еще не до конца ослабли, а телефон уже пиликнул входящим сообщением, подтверждающим заказ автотранспорта к подъезду. «Машина будет через 10 минут». Быстро принял бодрящий душ, щелкнул по клавишам кофемашины и, пока она варила мне самый крепкий кофе, вернулся в комнату. Почти в солдатском режиме оделся, джинсы, свитшот, кроссовки. Время неумолимо бежало вперёд. на телефон прилетело сообщение о прибытии заказанного транспорта. На то, чтобы выпить ароматный и свежезаваренный кофе, у меня осталось всего пара минут. Недолго думая, я просто перелил его в термокружку, решив насладиться им по дороге. В прихожей накинул парку и подхватил небольшой чемодан. Сдам его вручную кладь. Тратить время на получение багажа не видел смысла, тем более, что летел я не на Северный полюс. Автомобиль комфорт-класса уже урчал заведенным мотором, ожидая меня около подъезда. Яркие фонари и свет фар разгоняли ночную мглу, а морозный воздух обжег лёгкие, когда я сделал глубокий вдох. Мелкие одинокие снежинки кружились в замысловатом танце, искрясь ажурными гранями в лучах электрического освещения. Вежливый водитель, забрав мой багаж, открыл и придержал заднюю дверцу, дожидаясь, пока я усядусь в салон. Я чаще предпочитал сам сидеть за рулем, но в данном случае роль пассажира имела свои преимущества. Откинувшись на спинку сиденья, прикрыл глаза и погрузился в легкую дремоту. Аэропорт встретил гаммам восторженных пассажиров. Народ суетился, создавал ажиотаж, и даже в столь ранний час как-то раздражающе был бодр. Передернув плечами, я смахнул себя ощущение нараставшей раздражительности. Неспешно прошелся до стойки регистрации vip клиентов достал паспорт и кинул его на стойку. «Доброе утро!» — мило улыбаясь, поприветствовала меня девушка, забирая документ. «Доброе!» — кивнул я, не удостоив ее своим вниманием и, отвернувшись, пробежался глазами по раскинувшемуся залу терминала. Взгляд даже не цеплялся за безликую массу, вздохнул разочарованно и, сделав очередной глоток бодрящего кофе, Вдруг выхватил из толпы знакомые черты и все тот же яркий пуховик. «Одуванчик? Ты ли это? И далеко ли ты собралась? Дай бог памяти, мне же скидывали эту информацию». «Багаж сдавать будете?» — раздался вопрос за спиной. «Нет». Не оборачиваясь, гаркнул я. «Возьмите ваши документы». Пара секунд, потраченных на получение посадочного талона, я потерял малышку из виду. Черт! Вас проводить до вебзала? поинтересовался возникший рядом сотрудник аэропорта, забирая у меня чемодан. Молча отдал ему свою поклажу и двинулся следом за ним, изредка оборачиваясь в надежде вновь увидеть яркое пятнышко в серой массе. «Толь!» — набрал номер друга хакера. «Ты сдурел?» — сонно прохрипел он. «Ты на часы смотрел? Какого ляда ты звонишь так рано?» Вскинул руку, потряс запястьем, стряхивая часы и присвистнул. А, «Рановато. Прости, но мне нужна информация на ту малышку, что ты мне в начале декабря разыскивал». «Настолько срочно? У меня рейс через час. перелет на Бали, так что у тебя уйма времени. Но если ты сейчас не найдешь информацию...» Достаточно красноречиво Толик дал мне понять, что желаемое я получу не раньше, чем самолёт коснётся взлётно-посадочной полосы на жарком побережье. Свою гневную тираду он оборвал на полусловие. Еще раз напомнил, куда мне стоит прогуляться в такую рань и оборвал соединение. Я хмыкнул и, убирая телефон в карман, вошел в небольшой зал ожидания. Мягкие диванчики, обтянутые тонко выделанной кожей, стоявшие между ними круглые столики и небольшая барная стойка. Интерьер не для всех, а лишь для избранных. Прошелся вглубь и замер на мгновение. В углу комнаты... сжимая обеими ладонями стакан с янтарной жидкостью, сидела. Я дважды моргнул, проверяя, не пропадает ли мираж. «Не пропал». «Спасибо». Забрал чемодан у провожатого, не спуская глаз с девушки. «Дальше я сам». Парень откланялся, пожелал мне приятного полета и ушел А я, не двигаясь с места, наблюдал за тем, как она мелкими глотками пьет спиртное. Забавно морщит носик… и передёргивает плечиками, как только очередная порция горячительного, обжигая ей рот, горьким комком прокатывалась по горлу вниз. Она будто пыталась утопить в этом хрустальном бокале что-то гнетущее ее маленькую душу. И еще этот взгляд, которым она прошлась по залу, не замечая ничего, просто проскользила серой дымкой чуть влажных глаз, вздохнула и сделала очередной глоток. Немедля более, делаю несколько шагов к ней навстречу. ну привет негромко обратился я к ней и серость ее грустно напуганных глаз дернула во мне потайную струну сочувствия